Глава 28 Первая стадия. Единение. Я была абсолютно уверена, что это ты напал вместе со своей бандой. Даже голос был похож. Ирвина едва не плакала от осознания того, что сама попалась на подставу, которую готовила другим в начале турнира. «Из чего вдруг ты бросился меня спасать? Да, а как сумел прикрыть от первого, самого коварного удара?» Сумбурная речь выдавала крайнюю степень растерянности, а дерганные движения дополняли картинку. Менталистка абсолютно не управляла собой. Того и гляди, взорвется. Сейчас самостоятельно идти я не мог, и пришлось опираться на ее плечо, одновременно слушая еще и Ялгуса. Это он отразил заклятие, нацеленное в спину Ирвине, когда мой двойник заговаривал ей зубы. Ялгус рассказывал о том, что видел со стороны. Сначала он обнаружил горстку скрывавшихся бойцов и заподозрил в них сообщников Ирвины. Подлетев ближе, успел услышать о последних приготовлениях к атаке, которые раздавал главарь шайки, как две капли воды, похожей на меня. Это исподвигло невидимого друга трижды дернуть привязку. Потом он подал девице знак об опасности и сам принялся за дело. «Если бы не предупреждение, этот гад точно бы меня покалечил» как и обещал. Как ты сумел? «Ирвина, а можно не тараторить и идти, не дергаясь? Или хочешь, чтобы я прямо тут испустил дух? Тогда первое место уж точно тебе достанется. Да как сейчас можно думать о каком-то турнире? Ты понимаешь, меня только что чуть не убили. Не истерии. Роковой красавица это не идет, устало произнес я. Просто никак не могу прийти в себя. Кто же это был? Почему они сразу сбежали?» Стоило тебе вмешаться. Дай мне присесть. Сначала постараюсь ответить на некоторые вопросы, пока у меня мозг не вынесен. А потом пойдем. Я уже начинал жалеть, что обратно мы двинулись через тот самый сквер, где меня однажды капитально избили. А не боишься, что они сейчас вернутся и... Прямо сейчас я могу попросту сдохнуть от твоей прыти и трескотни. О, вон и пенек, вполне подходящий. Я, наконец, присел и закрыл глаза, пытаясь отрешиться от мира. «Не спи. Ты собирался мне все объяснить?» «Хорошо. Как узнал о нападении, пока не скажу. Кто это был, и сам не знаю, но сильно подозреваю, что кучерявый берсерк и организатор нападения на тебя из одной компашки. Моего двойника использовали для разжигания громкого скандала, который лично мне совершенно ни к чему». «А спас тебя, поскольку сама же говорила, за мной долг, надеюсь, теперь он выплачен». «Ну да, конечно. И все-таки скажи, почему тебя хотят прикончить или обвинить во всех грехах? Ты кому-то перешел дорогу? Я эту загадку и сам пытаюсь разгадать не первый день. Пока не получается. Но меня ты уже втянул в свои тайны. И что дальше делать? Бежать без оглядки или прятаться?» Чувствовалось, что стервочка на грани нервного срыва. «Ни то, ни другое. Для начала успокоиться, потом помочь мне добраться домой. А там подумаем, как жить дальше». «С тобой?» — хмыкнула она. «У меня есть кем жить, Рвина», — не слишком дружелюбно произнес я. «И не мечтай. Если спас меня, это ничего не значит. И вообще, расселся здесь. Вставай. Мне до ночи еще домой нужно вернуться». Очень сомневался, что сегодня ее отпустят. С некоторых пор... Нас охраняли не только привидения, а агентам тайной канцелярии уж точно захочется разобраться в нынешнем нападении. «Может, ее выключить?» — неожиданно предложил Ялгус. «Еще немного, и мне захочется ее убить. Сначала пусть поможет мне до дома дойти, а там посмотрим». К особняку мы добрались, когда уже стемнело. Меня передали в руки целителя и в сопровождении Борины отвели на четвертый этаж. Ирвину домой, естественно, не отпустили, и она начала громко возмущаться. Чем закончилась словесная перепалка, я уже не слышал. Не знаю, сколько провалялся под воздействием целительной магии шида, но растолкали меня, судя по темноте за окном, задолго до рассвета. Первым, кого увидел почему-то, был граф Нимский. «Когда ты заметил отсутствие моих людей?» — грозно спросил он. Наполненный звенящим металлом голос не сулил ничего хорошего. Да и вообще выглядел он весьма сурово. Колючий взгляд, нахмуренные брови, плотно сжатые губы. «В момент схватки с напавшими на Ирвину ваши охранники почему-то умотали вместе с бандитами. Вертикальные морщины на лбу графа стали еще глубже. Он слегка покачал головой». Это были ряженые. Моих бойцов нашли мертвыми неподалеку от ворот Академии. Похоже, враг дает понять, что игра будет жесткой. Так кто у нас враг? Хотелось наконец-то узнать, раз подвернулась такая возможность. Думаю, в отместку за гибель барона Кустинского на столь наглое преступление мог решиться граф Шумский. Не могу понять, где и как ты умудрился перейти дорогу титулованному дворянину но он явно намерен с тобой расправиться. Да я об этом в вашем графе даже услышал-то лишь недавно. Думаю, и ему не так давно стало известно о некой Молтоне, и граф решил с пристрастием подробно расспросить о нем Амазонку. Короче, тебя нужно срочно убирать из столицы. Пожалуй, курорт на озере Рахна будет вполне подходящим для этого местом. Значит, мне еще надо выиграть сегодняшний бой. По правде сказать, такая мысль не вызывала особого энтузиазма в виду моего нынешнего состояния. Кому-то теперь двое суток нельзя использовать магию. Чем ты шарахнул двойника, что растянул свои каналы сразу на треть? Я? Хорошо, что уже сидел. Иначе бы ноги не удержали после подобного диагноза. Ирвина сказала, напавшего подбросила в воздух и сначала ударила молнией, а потом снежным комом и отбросила так мощно, что сбила стоявшее на пути дерево. Ого! Непроизвольно вырвалось у меня. Про дерево точно ничего не помнил. Неужели злость способна так усилить? «Заклинание гнева», — ответил он. «Что? Какое еще заклинание? Способное на мгновение в разы увеличить мощь волшебника. Впрочем, как и убить его. Тебе, считай, несказанно повезло». Ургос после осмотра сказал, еще немного, и твои каналы начали бы трескаться. Я обязательно должен победить. Хочешь, сломаю ногу твоей соперницы и она не сможет выйти на арену, усмехнувшись, предложил Нимский. Нет, я резко замотал головой и едва не вскрикнул от боли. Так и думал, ты ведь всегда играешь по правилам. Ладно, спи, что-нибудь придумаем. Он встал и покинул комнату. как себя чувствуешь Ко мне сразу вошел целитель. Ишит, а ты-то почему не спишь? Присматриваю за тобой. Вдруг вздумаешь направо и налево разбрасываться заклинаниями. Ага, именно этим и собирался заняться. А то много еще лишнего осталось. Саркастически заметил я и решил расспросить о том, что волновало сейчас больше всего. Ты тоже был с учителем, когда он осматривал мои каналы? Да, рядом стоял. «И что, мне действительно нельзя обращаться к магии?» «К сожалению, каналы резко потянули на себя жизненную энергию, практически истощив ее источник. И пока он не восполнится, пока не восстановятся стенки каналов, и думать забудь!» «Ладно, тогда я спать!» Вырубился сразу, был совершенно уверен, что попаду в знакомую комнату, но оказался перед закрытой дверью с запиской. Но сегодня занятия отменяются. На мгновение ощутил радость студента, узнавшего, что препод заболел, и пара отменяется. Собирался уже перейти в обычный сон, однако что-то мышит говорил о жизненном источнике. Сел в позу лотоса прямо на пороге и сразу перенесся к знакомому, но сильно изменившемуся клубку из разноцветных шлангов, окруженному четырьмя блеклыми орбитами. «Говорите, нельзя обращаться к магии? Ладно, не буду. Пытливый ум всегда сам найдет занятие». Сосредоточился на клубке и начал подбирать музыку из четырех нот. Сконцентрировал внимание на одном из шлангов и вдруг ощутил, что куда-то проваливаюсь. Сразу вспомнил, как однажды в старших классах прыгнул с 10 вышки. Сейчас удара о воду не было» я продолжал мягко падать, утопая в каком-то белом тумане. И помимо этой белизны не удавалось ничего не увидеть, не осязать, не унюхать. Казалось, я сам превратился в ничто. Стоило мне это осознать, как снова оказался перед клубком, вокруг которого возникла новая ослепительно-белая орбита, а остальные четыре теперь радовали яркими цветами. Первая стадия единения с пустотой пройдена, отчетливо отразилась в мыслях. Адепту пустоты доступен первый уровень освоенных заклинаний. Новость настолько удивила, что я вывалился из сновидения. Первый уровень? А до этого какой был? Нулевой. Ежики ибонитовые, стриженные под ноль. Это ж какая силища должна быть на более высоких уровнях? За окном расцвело. «Рядом в кресле спал целитель. Стараясь не шуметь, тихо встал, взял одежду и вышел в коридор, чтобы сразу столкнуться с Ирвиной. «И часто у вас по дому голые мужики бродят?» — ехидно спросила она. «И я рад тебя видеть», — ответил тоном, мало похожим на радостный. Быстро натянул брюки, надел рубаху. «Чего стоишь? Ждешь, когда остальные голые начнут появляться? С утра у меня всегда паршивое настроение» и встреча с заклятой подругой его точно не улучшила. — Теперь уже и не знаю. Собиралась к твоему наставнику, но могу и задержаться, — многозначительно протянула она. — Точно, лучше задержись. У меня к нему очень важный приватный разговор. Срочный. — Мужлан неотесанный, — со злостью ответила она, но за мной все-таки не пошла. В голове возник голос Ялгуса. — Привет, это я ее позвал, по просьбе Ургаса. Похоже, мы уже ни от кого не скрывали, что в особняке обитают привидения. Может, хоть это отпугнет желающих потрепать нервы налетчиков. Доброе утро. Что тут Нимский вытворял, пока я спал? Сначала долго разговаривал с Ирвиной, потом вызвал своих людей усилить охрану. А еще скоро должен прибыть какой-то сильный целитель, чтобы тебя осмотреть. Мы продолжили разговор по пути на третий этаж. Я постучал ходи Ирвина!» — раздалась за дверью. «А можно я вместо неё «Доброе утро, Алтон! Неужели выспался?» — удивился Ургас. «Доброе. А можно сделать, чтобы нас никто не слышал?» Он создал полог тишины и указал на кресло слева. «Слушаю тебя. Учитель, не знаю, как понять произошедшее, но я, кажется, перешел на первую стадию единения с пустотой, и поэтому хотел сейчас попросить посмотреть мои каналы. Наставник задумался и ответил не сразу. Относительно стадии единения ничего сказать не могу. Пока. Меня тут пригласили старшим преподавателем в академию. Вот думаю, что в их библиотеке что-нибудь по магии пустоты найдется. А что касается каналов... Он поднялся и встал напротив. Прищуренные глаза вскоре удивленно расширились. Учитель покачал головой и снова присел в кресло. «Как ты это сделал, парень?» — почти прошептал он. — Случайно провалился в пустоту, учитель? — Случайно? В этом мире у меня 8 из десяти событий происходят случайно. Так что вы увидели? Ты зафиксировал новые размеры каналов, хотя после такой растяжки они обычно слегка укорачиваются при уплотнении стенок. В твоем случае через два дня общий прирост должен был составить не более 1 5 Но даже тогда стенки каналов не могли быть столь плотными. Это все, конечно, прекрасно, но я хочу узнать главное. Мне можно сегодня использовать магию? — Да, — кивнул он. — А мне не придется уговаривать Ирвину уступить тебе победу. Об одном прошу. Не показывай в бою все свои способности. Полагаю, сейчас ты бы мог без особого труда сдать на четвертый ранг. В этот момент подумал о том, что теневые образы теперь еще активнее возьмутся за мое образование. И не стоит ждать от них поблажек. Я не буду спешить, учитель. Правильно, Алтон. Кстати, ты Ирвин увидел? Ее должен был Ялгус позвать. Ей специально о нем рассказали? Обо всех привидениях нашего дома. Ведь тайна это не является уже для многих. Нимский постарался. Учитель кивнул и напомнил. Я собирался переговорить с Ирвиной по сегодняшнему поединку. Позвать, будь так любезен. «Хорошо. Я покинул кабинет. Когда поднялся на четвертый этаж, возле своей двери увидел растерянную Борину. А почему у тебя в кресле спит и шит? Он меня излечил, отдав все свои силы. Где свалился, там и уснул. Бедняга. Излечил? Значит, сегодня будешь участвовать в турнире. Буду побеждать», — уверенно заявил я. «А ты точно здоров? Хочешь в этом убедиться прямо сейчас?» Ее щеки вспыхнули, но девушка активно замотала головой. «Тебе еще сегодня путевку на озеро Рахна нужно выиграть. Вот там и проверим, насколько ты здоров». Интерлюдия. Барон Царанский понятия не имел, как ему отчитываться и чем оправдываться за невыполненное задание. Одно для себя он уяснил четко. Вокруг объекта собираются такие тузы, что его попросту затопчут и не заметят, и даже имя графа Динского не спасет. В дела, затрагивающие интересы маркизов и герцогов из ближнего круга короля, провинциалом с окраин соваться смертельно опасно. А ведь тогда в сквере я этого парня почти настиг. Жаль, он на полянке так и не применил магию, словно знал, что мог покалечить свой источник». Желание графа Динского насолить Рунскому было столь велико, что он поручил барону превратить необычайно перспективного одаренного в обычного человека. И еще возросло после разборок в школе магии некоего Ургаса. Получалось, что с прибытием туда Алтона сначала пошел на поправку умиравший учитель, затем в деревне погиб лучший маг родственника графа, а потом еще и наемники сели в лужу, оправдывая свой провал именно вмешательством парня. Динский такой оплеухи оставить без внимания не мог. Особенно после того, как выяснил, что за одаренным охотится Иргум Рунской. Задание однозначно провалено. Похоже, меня ждут крупные проблемы. Графу оправдания не нужны. Весь его гнев падет на голову нерадивого исполнителя. И как выкручиваться... После провала своих людей барону даже пришлось обратиться к наемникам для устранения Алтона, раз уж не удалось покалечить его источник. Однако после слуха о гибели душегубов заказ не брала ни одна банда. Если этот Алтон победит в турнире, а все к этому и идет, тогда мне его вообще не достать. Придется, как побитой собаке, возвращаться в Туриин. Здесь больше ловить нечего. Постучавшись, вошел помощник и доложил. «К вам, баронет Ляумский, зави Саранский поправил защитный амулет. Вошел довольно неказистый с виду мужчина. Если бы не родовой меч, посетителя сложно было бы принять за дворянина, тем более титулованного. «Приветствую, барон! Меня привела к вам общая трудновыполнимая задачка, связанная с одним молодым человеком, который не должен сегодня занять первое место в турнире. Слышал, вы уже обращались за помощью для решения этой проблемы, но вам, как и мне, отказали. Ляумский говорил очень быстро, не позволяя барону вставить хоть одно слово. Со мной 20 бойцов, из них пятеро волшебники. Мне известно, по какому маршруту будет передвигаться молодой человек и сколько охранников за ним последует. — Не понимаю, о чем вы? — попытался остановить словесный поток посетителя Царанский. — С задачей я бы справился и сам, но сегодня охрану усилили. Нужно просто ее отвлечь, не более того. — Это люди тайной канцелярии? — Так и есть. Мы сделаем все очень просто. Ваши люди начнут преследовать парочку моих парней, якобы воров. Те выскочат на охрану. Несколько заклятий, и вы отходите, увлекая за собой охранников. Тут вступаем в дело мы. Вам вообще ничего не грозит? Недоразумение выясняется в тот же день. Вы всего лишь жертва обстоятельств. Барон дураком не был и понимал, что шанс на успех этой затеи минимален. К тому же при любом исходе дела придется еще долго доказывать, что он действительно гнался за ворами. Однако с другой чаши весов опала господина. «Сколько у нас времени?» — наконец спросил он. «Через два часа нужно быть на месте». «Далеко?» «Рукой подать». «Хорошо. Тогда давайте обсудим нападение воров и что конкретно они украдут». Рядом с этой гостиницей стоит самая дорогая ювелирная лавка. Примерно через два часа барон купил там украшение для своей жены. Когда ювелир с поклоном вручал коробочку, ее выхватил поджидавший покупателя вор и выскочил из магазинчика. Второй, находившийся за дверью, ударил заклинанием, задержав преследователей. Барон и пятеро его бойцов кинулись в погоню. Все вроде бы шло по плану, однако заклинание, которое использовал подельник вора, показалось Царанскому слишком мощным. Правда, сейчас размышлять о зародившихся сомнениях было некогда. «Убегают! Догоняй!» Погоня действительно вывела прямо на группу людей, сопровождавших Алтона. И тут оба вора, чуть замешкавшись, практически позволили себя догнать. А потом один из них использовал убийственное заклятие не ниже седьмого ранга. Охранника, одаренного, серьезно приложила, сбив с ног. В ответ его сослуживцы, у которых была свежа в памяти вчерашняя гибель товарищей, ответили целым шквалом убийственных заклинаний. Людей барона прикончили сразу. Его самого спасли защитные амулеты. Возникшая высокая густая пелена тумана помогла ворам быстро исчезнуть. Они не только выдержали ответную атаку, но и сами нанесли удар по Царанскому, проломив его последние барьеры. Следующий залп оборвал жизнь барона. Последней мыслью сраженного было. Зато теперь не придется держать ответ перед графом.